ЗЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ЯЛТА -баот. КОМНАТА С ПЕСКОМ И СУШЕНЫМИ РАСТЕНИЯМИ. СТЕКЛЯННАЯ ДВЕРЬ УЖЕ С МИНУТУ КАК ЗАКРЫЛАСЬ. СУЩЕСТВО В МАСКЕ, ИЛИ ТОЧНЕЕ С МОРДОЙ, СВИНЬИ ИСЧЕЗЛО, В ТЁМНЫХ КОРИДОРАХ, А ТАРАНТУЛ НИКАК НЕ МОГ ПРИЙТИ В СЕБЯ. Разговор свиньи с Люцифером оказался долгим. Они беседовали напряженно, не приближаясь друг к другу, как бы соблюдая дистанцию. На повышенный тон никто не переходил. Однако же существо было явно не радо итогам переговоров. Выходя, оно в раздражение пнуло песок. Сатана и не подумала оглянуться. Заложив ногу за ногу, он попытался сотворить сигару. Увы, в заключении не получались и неодушевленные предметы. Вместо сигары на песок опустился полусырой лист коричневого табака. «Потрясающе наивно!» – почесал лоб дьявол. «Мне иногда небеса команду программистов индес напоминают. Те тоже могут разрабатывать систему хоть две тысячи лет, но без косяков не обойдутся. И в продажу поступает сырой продукт». Специально ведь провели бета-тестинг, чтобы избежать сложностей в апокалипсисе. И все равно не предусмотрели и не предвидели всех проблем. Честное слово, поручать раю конец света – то же самое, что детский сад нанять для евроремонта. Основную вещь пропустили мимо глаз. Конечно, разве в этом мире хоть что-то существовало до христианства? Разбираются, исследуют, выясняют, а как запустят свое детище в работу, ошибки сразу пачками вываливаются, словно из мешка с дырками. Я уж не говорю про то, что эти умники с крыльями погрязли в спорах, никак не могли выбрать, чью версию апокалипсиса назначить самой главной. Попой! С удивлением сказал Иван Люциферович, вылезая из-под растения и отряхиваясь с черной спины песчинки. А разве апокалипсисов было много? По-моему, существует только один, а ты, Анна!» Дьявол откровенно заржал со страстью играться из скаковой лошади. «Вот именно! Они и хотят, чтобы все так считали!» Он ловко попал плевком в засохший кактус. «Но ничего подобного!» Бог просто с виду такой демократ. А в реале он весьма жесткий руководитель. Когда писались Евангелия, на небесах был создан литературный совет. И он уже выбирал, что можно, а чего нельзя. Апостолов 12, а Евангелия от них в Библии только 4. Жёсткая редактура, верно? Например, Евангелие от Варфоломея содержало эксклюзивное интервью со мной. Но его вырезали из Библии, а потом объявили апокрифом. Произведения христианской литературы, не вошедшие в Библию, и официально не признанные церковью. Интервью с сатаной апостола Варфоломея, увы, только на английском языке, можно почитать тут. htp www.gnosis.org либо rarigosbart.htm Хотя там все довольно безобидно. В тексте описывается, как Варфоломея решил посмотреть на сатану. «И ангелы притащили меня в цепях из смрадных глубин ада. Они тогда еще ходили в преисподнюю без пропусков. Сатана мельком посмотрел на апостолов, да и убил их всех одни взглядом. Да я тогда был молодым максималистом, считавшим, что добро надо по стенке размазывать. Не помогло». «Иисус друзей воскресил, любимое занятие, вечному нечего делать, а меня обязал отвечать на вопросы». Ну, Варфоломей и включил это интервью в Ветхий Завет до очередной редакции. «Так вот, дорогой сынок, апокалипсисов в реальности было несколько, утвердили-то и Иоганновский, но на самом деле неизвестно, какой из учеников Иисуса четче всех увидел конец света». Тарантул едва не свалился в обморок. «Изумительно, папа!» — засучил он лапками. «Значит, видение явилось не только Иоанну. И что, остальные тоже заметили зверя и блудницу на нем верхом? Моря превратились в кровь, а воды рек стали горьки, как полынь?» «Меня начинает терзать ощущение, что вместо паука я произвел на свет профессора богословия», — усмехнулся дьявол. «Нет, что-то было одинаково, а что-то совершенно другое». В апокалипсисе от апостола Павла говорится, что гордость – это корень всех зол, и гордецы первыми рухнут в озеро огненное, что он посетил рай и ад и видел в раю земли, текущие молоком и медом, а в аду – реку из огня и льда для тех, кто хладен сердцем. И еще Павел предупреждал, часть ангелов Господних падшие и работают на сатану, но в реальности это не так. Увы, шпиона не пошлёшь в рай. Нужно спецблагословение. Иначе коснётся чувак святой воды и в дым обратиться. У нас даже дипломатических отношений с небесами нет. Апокалипсис от Петра и вовсе сериал ужасов. Изобилует описаниями пыток грешников после конца света. Лжецов повесят за язык, убийц бросят в бочки с червями, лесбиянок унесут на скалу. Хм, и что им там делать? Петр был самым жестким парнем из апостолов. У него такая убойная фантазия. Например, женщин, делавших аборты, посадят по горло в озеро из крови, а вокруг будут витать духи их нерожденных детей. Круто, правда? Какой кошмар! Затрясся паук. правидников, что положено. А, чего у этих стандартистов, может быть, путного? махнул рукой дьявол. Никакого креатива. Пётр пишет так, что читаешь, словно лимон жеёшь. Люди в раю имеют молочную, сверкающую кожу. И негры в том числе, ага. И всюду цветы на земле расцветают, и носят одежды из света, как ангелы, и каждый поет сладостно, как в хоре. Не рай, а секта психопатов. Но это еще не все. Есть коптская версия апокалипсиса от Петра, и вот там-то жесть настоящая. Даже сам Иисус на страницах папируса смеется демоническим смехом и злобно предупреждает. «Не пытайтесь стереть имена мертвых, думая, что это очистит их от грехов». «Караул! Я бы на месте Бога познакомил Петра с Клайвом Баркером. Вместе они такое апокалипсис напишут, что половина земли от ужаса помрет». Ну, еще по мелочи. Апокалипсис от лжея Мефодия, апокалипсис от Фомы. Там мелкие различия. Даже апокалипсис от Адама. Дьявол забыл добавить сразу две части «Апокалипсиса» от Иакова, а также «Апокалипсис» от Стефана, тоже из гностических текстов. Имеется и вторая версия «Апокалипсиса» от Иоанна, отличная, от канонической. Ее опубликовали на русском языке в 1595 году. «И тот имеется. Адам, как первый человек на земле, тщеславен, ломает поблекшая слава. Вот он и лезет на конкурсы». Его книгой «Черный постмодерн» о том, что в конец света земля расколется на 30 царств и придут три незнакомца, а злое божество попытается разрушить человечество. Я не удивлен, почему бог на конкурсе версию Иоанна выбрал. Все задатки бестселлера. Читается увлекательно, картинка завораживает, динамика супер, спецэффекты и хэппи-энд. Ха, но ведь дьявол внезапно замер. На полуслове, с открытым ртом. Глаза князя тьмы загорелись, произнеся древнее ругательство. Он силой ударил по поверхности пола, подняв тучу песка. Испугавшись вспышки отцовского гнева, Иван Люциферович засеменил мохнатыми ногами, вернувшись под вазу. «Ну, конечно, мать вашу!» — простонал дьявол. «Как же я с самого начала-то не догадался! Все словно на блюдечке!» Я совсем забыл, ведь апокалипсис от Павла тоже имеет свою коптскую версию от христиан в Египте и Эфиопии. Самая первая редакция откровения, еще без сокращений и переделок. Текст «Апокалипсиса» от Павла в египетской библиотеке Дак-Хамади на коптском языке разительно отличается от прежней версии текста этого апокрифа. Он куда более мрачен и мистичен. «Там описывается человек, о котором никто не вспомнит при конце света. Но именно он и попытается предотвратить апокалипсис. Один из самых первых злых богов. Древнее олицетворение зла на земле». Павел увидел его на троне посреди дождевой бури и назвал имя Эал-Табаот. Но это всего лишь перевод на коптский, настоящего имени существа. Паук успокоился, поглаживая себе брюшко. Восемь глаз замигали. И как же свинью зовут на самом деле? не смело спросил он. Дьявол не ответил на вопрос. Он был погружен в собственные мысли. Халтурщики! С жестким отчетливым тоном произнес князь тьмы. понапишут себе правил, а потом сами же о них и забывают. И, конечно, апостолу Павлу и в голову не пришло отстаивать свою версию апокалипсиса. Как же, Господь запретил. А дисциплина в раю, как в спецназе. Значит, ел-табаот, гностики полагали, что это третий сын Адама после Каина и Авеля по имени Сет. Но, думаю, они ошибались. Его внешность не открылась Павлу. который отчетливее всех увидел апокалипсис. Он не смог разглядеть лицо заговорщика. «А в этом-то и кроется загадка! ялтабоот умеет менять лица, хотя у него и весьма ограниченный набор!» Паук впервые пожалел, что его произвели на свет. «И как бы вы действовали, если бы знали имя заранее?» «Да никак!» — уныло ответил дьявол. «Апокалипсис от Павла содержит предупреждение!» но никаких инструкций по действиям Ялтабоота не дает. Что тот предпримет? Сюрприз. С богом ему бороться тяжеловато. А вот умный саботаж, правда, неизвестно. Сколько еще по времени можно меня прятать? Ялтабоот точно нервничает. Иначе бы и не подумал явиться сюда. Тарантул подошел и с детской трогательностью ткнулся в руку сатаны. «Папочка, а что конкретно он от нас хотел?» Этот вопрос заставил дьявола вновь перейти к звучному веселью. «О, пожелания у него были весьма конкретные», — расхохотался князь Мэр. «Ялта-болот вежливо интересовался способом, которым меня можно убить. Зачитал выдержки из апокалипсиса». Да я их наизусть уже знаю. Дьявол зверел же пророк, будут брошены в озеро огненное и мучиться там во веки веков, то есть бесконечно. Этот добрый самарятянин любезно согласился положить конец моим мучениям, если только я открою секрет своей смерти. Паук подавился собственным ядом. Если бы не апокалипсис, он бы точно умер. Однако тарантул испытал лишь неприятные минуты интоксикации. «Ага!» — ехидно заметил он, сплюнув яд. «Возрадуемся, дорогой папа! Значит, способ умертвить вас они не нашли, и этим расписались в своем бессилии!» Дьявол торжествующе забарабанил хвостом о вазу. «Да это мне с самого начала было ясно!» — цинично усмехнулся князь тьмы. «Если меня даже Бог не может убить, почему у него-то это получится? Я сам не знаю, как умереть. Видишь, даже конец света и тот не дает мне смерти. Лестно осознавать, что зло не умирает никогда. Но были, были такие периоды. Я малодушно подумывал о самоубийстве». «Как же они надоели, эти тупые грешники!» «Ты даже не представляешь!» «И ладно еще, когда адские врата принимают убийц, насильников, воров и других приличных людей!» «Но в последние полста лет гламур валом повалил!» «Куча богема снюхалась от кокса!» «А что ты так на меня смотришь?» «Да, и зло подвержено депрессии!» «Оно изначально мрачное!» «Но казалось, что убить себя я не могу!» Вскоре после воскрешения Иисус спустился в ад, все там разрушил, Адама и Еву с собой забрал. Приезжаю из отпуска, и что я вижу? Прямо по стихам Державина. Где стол был яств, там гроб стоит. Котлы опрокинуты, костры потухли, реки из огня превратились в горький дым. То, что своими рогами строил, все погибло. «Себя не помню», вылез наверх, зашел в Девсиманский сад, выпил чашу святой воды и хоть бы что, желудок только расстроил». Тарантул облегченно вздохнул. «Свинья сказала, что они предъявили небесам ультиматум. Для этого и забрали пиар-директора», — продолжил Люцифер. «Однако, как видишь, назад он не вернулся. В общем, заварушка там еще та». «Не скрою мне приятно. Я считался полностью отыгранной картой, а теперь снова в центре внимания». «И что вы будете делать дальше?» – полюбопытствовал паук. «Да ничего!» – ответил дьявол. «Тупо ждать! Чем все это закончится?» Свинья не сразу вернулась в зал. Она задержалась в коридоре, где с трудом справилась с приступом ярости, упершись лбом в мраморную стену. Убить, уничтожить, втоптать в грязь эту блять с рогами. Выскочка, тварь! Да кто он вообще такой? Мировое зло много лет как поделило землю на секторы, когда явился он и загробастал все души под себя. Но нельзя показывать свою слабость этому щенку, считающему себя воплощением вселенского зла. Свинья и есть настоящее зло еще из тех времен, когда земля только была создана. И у каждого из проотцов добра имелся свой двойник в мире тьмы – злое зеркало. Гностические апокрифы повествуют, что у каждого ангела добра и библейских патриархов было свое злое отражение. То есть на каждого доброго ангела отдельно существовал злой, причем в таком же обличье. Хорошо, пусть Люцифер остается в заложниках. Свинья и без него справится. Утопит посланцев небес в крови. Существо с мордой свиньи вошло в овальную комнату. Светящиеся во тьме глаза силуэтов были устремлены на него. Хель еле заметно кивнула подбородком, задавая ему вопрос, ответ на который ждали здесь все. «Фомари мертв», — глухо сказала свинья. «Это был наш последний шанс. Только что я пытался говорить с рогатым, как и думалось идти неудачно. Я готов для последнего средства». «Принесите сюда! Я сам стану орудием!» Силуэт с четками в виде черепов встал из-за стола. Коротким гортанным голосом он отдал приказание. Свинья поняла, что после ее ухода все надлежащим образом приготовились, ибо догадались, зачем она ушла. Последнее средство уже находилось в соседней комнате. Четыре фигуры в доспехах и железных масках, изображающих оскал льва, персидские бессмертные, царя Дария, на своих плечах внесли в зал саркофаг из белого камня. Крышка была украшена скульптурой, змея свернулась на шее волка, и тот грыз ее хребет. Четверо стражей осторожно опустили саркофаг на пол и встали рядом, шатаясь, как пьяные. Через секунду они осыпались вниз пеплом, доспехи жалобно зазвенели. Обладатель черепов поднял руки, крышка взлетела, разбившись потолок. и осыпав присутствующих градом мелких осколков. — Возьми! — коротко сказало существо с четками свинье, и склонилась Ниц. Внутри саркофага что-то шевелилось и извивалось, подобно змее. Взглянув туда, Ялтабаот увидел ожидаемое — меч из метеорита, скованный старейшими демонами земли. Каждый из них, в том числе и те, кто стоял сейчас с ним в овальной комнате, вложил в это оружие самое дорогое, часть своей души. тёмно зеленое лезвие было живым. Оно дергалось, вертелось, билось о каменные стенки саркофага, растекалось на капли, будто состояло из расплавленного металла. У рукояти меча высечены магические знаки, обозначавшие герб каждого из сделавших его богов. Там был и символ Ялтабаота с клювом. Он протянул открытую ладонь, лезвие скользнуло к нему, как собака за лакомством хозяина. Цветы в комнате пожухли, обвяли от сильнейшего радиоактивного излучения, испускаемого мечом. Метеорит вполне мог заменить собой небольшую атомную бомбу. Металл ласково обвил запястье свиньи множеством браслетов. Втиснулся в плоть так, что она стала белой. Капли просачивались сквозь кожу, проникали в вены, дробили кости ладоней. Закусив губу, Ялтабаот закричал. Это был крик не только боли, разочарования, злобы и ненависти. И счастья предвкушение последней битвы. Не было в нем только страха, но никто из силуэтов этого и не ждал. Металл полностью впитался в правую руку свиньи. Они стали с мечом единым целым, живым организмом. Один теперь не мог жить без другого. Пальцы вытянулись и сложились вместе, превратившись в плоское острие. Он отвел руку в сторону, любуюсь тем, во что она превратилась. Меч-душ. Тот, которым можно убить любого из этой комнаты, не говоря уж про демона с ангелом. Это реально последнее средство. Если владелец меча, в чье тело он влился, погибнет, то умрут и все присутствующие, отдавшие для его создания часть души. Теперь на кону последняя ставка тех древних богов, чьи могилы невольно вскрыл апокалипсис. Ялтабаот смотрел на силуэты и чувствовал благоговение. Они поклонились ему. Он поклонился им. По щеке Хель скатилась слеза из темной крови. — Ты знаешь, где их искать? — спросила она, дыша трупной плесенью. Он отрицательно покачал головой. «Ангелы-демон скоро сами придут сюда, мы должны быть готовы!» Морда свиньи стала изменяться, куски кожи и шерсти начали плавать, крутясь рядом друг с другом, возвращаясь к первоначальному облику.